Коридор типовой, серый, ничем не примечательный. Еще один коридор, двери, светильники, какие-то плакаты на стенах или мониторы, изображения на которых меняются очень редко. Полковник шел быстрым, размашистым шагом и у меня не оставалось достаточно времени для осмотра достопримечательностей. Изредка нам встречались люди. На большинство из них полковник не обращал внимания, некоторым коротко кивал. Ему кивали все. Видимо, мы находились в подведомственном ему отделе. Или его тут просто все хорошо знают. Или питают пиетет к любому полковнику, встреченному на дороге. Или... Впрочем, вариантов может быть множество. Поворот. Еще один коридор. Что-то очень похожее на лифт и небольшая очередь перед ним. Мы в эту очередь не встали, прошли мимо. Похоже, экскурсия ограничится одним этажом. Не очень она познавательной получается, если честно. И вот тут я почему-то стал нервничать. Вроде бы особых предпосылок к этому не было, а все равно на душе сделалось неспокойно. Я путешествовал по внутренностям штаб-квартиры СБ в сопровождении одной из местных шишек, и не похоже, что впереди меня ждала какая-то неприятная медицинская процедура. Обычно на процедуры меня доставляли несколько иным способом, без личного участия руководителя проекта. Но все же что-то в происходящем было не так. Посреди следующего коридора нас встретил пост охраны. Небольшая рамка, напоминающая магниты металлоискателей при входе в московские кинотеатры. И двое молодчиков футуристического вида бронежилетов. Тьфу, пора научиться мыслить другими категориями. Двое молодчиков в современного вида бронежилетах и при весьма современных пушках, покоящихся в кобурах. Один из молодчиков посмотрел на встроенный в рамку металлоискателя монитор и кивнул другому молодчику. Другой сразу же преградил нам путь. «В чем дело?» – резко спросил Сол. – Вы загораживаете мне дорогу, солдат. – Вы можете пройти, сэр, никаких проблем, но ваш спутник «Что не так с моим спутником?» «Это объект 1274 3 — сообщил молодчик. «Его передвижение ограничено пределами зоны 3А». «Если вы вдруг этого не знаете», — сказал Визерс, особо напирая на слово «вдруг». «Я являюсь руководителем зоны 3А, и мне прекрасно известно, кто рядом со мной, и нам нужно пройти». «Это против правил, сэр». Разве сфера безопасности СБА ограничивается исключительно зоной 3А? Вкратчиво поинтересовался полковник. И пройдя мимо вас, мы попадаем на неохраняемую территорию? Нет, сэр, но есть правило. А еще существует такая вещь, как прямой приказ, солдат, сообщил молодчику Визерс. И вы его сейчас получите. Немедленно освободите дорогу. В приключенческой литературе существует штамп, неизменно преследующий людей, наделенных властью. Когда они отдают приказы низшим по званию, в их голосе обязательно должна прозвучать сталь. На самом деле мне сложно представить, как именно звучит сталь, но похоже, что из голоса полковника Визерса можно было делать гвозди. Столько в нем было металла. Я немедленно доложу происходящему начальнику внутренней охраны, сэр. В голосе охранника стали не было. В нем были интонации человека, привыкшего исполнять идиотские приказы старших по званию, и ничего хорошего от доклада своему непосредственному начальнику, не ожидающего. Но дорогу они освободили. Проходя мимо, я скосил глаза, пытаясь поподробнее рассмотреть содержимое кобуры охранника. Судя по тяжелой рукоятке, там могла быть какая-то серьезная фиговина. Парализатор, который нам не пользовали в Белизе, выглядел намного скромнее. Он и на оружие это толком не походил. Миновав пост охраны, Визерс еще раз взглянул на хронометр и ускорил шаг. Внутренний голос сокрушенно качал головой и предвещал, что Леша скоро вляпается в очередное дерьмо. А в таких вещах мой внутренний голос ошибается крайне редко.